Глава вторая. Некрасиво заставлять девушку ждать. Тантас! Я с каждой минутой все больше терял надежду, разглядывая девушек по магическому зеркалу и не находя в них тех качеств, каких хотелось бы. Все леди были какими-то одинаковыми. Прически, переизбыток макияжа на лицах, цвет платьев, их фасоны, даже улыбки. Я не видел настоящего, только фальшь, наигранное смирение и необузданное желание стоять в храме по левую руку от моего брата. Рейхан являлся для них лишь пропуском в безбедную жизнь, а мне не хотелось, чтобы возле единственного родного человека в ногах ползала змея, которая в любой момент могла смертельно ранить. Честно, уже отчаялся, даже хотел прервать поиски, так как голова начинала гудеть, но все же решил посмотреть на еще одну девушку, тем более из высокородных она была последней. Устало потерт пальцами переносицу, откидываясь в кресле, И тут маг подал сигнал, что магическое зеркало настроено, открывая обзор на одну из комнат в поместье графа Нероса Антуэра. Пару секунд ничего не происходило, даже пришлось бросить недовольный взгляд в сторону напрягшегося мага, который рванул к зеркальной глади, нервно водя перед ней ладонями. После нескольких манипуляций изображение появилось, являя мне симпатичную шатенку с большими карими глазами и недовольным лицом. Интересно подумалось мне не сводил с нее взора, отслеживая эмоции девушки, которые так отчетливо читались. Увиденное все больше вселяло надежду в мое сердце. «Ваше Величество», — взял слово Мак, собираясь рассказать информацию о дочери графа, как он делал ранее с каждой девушкой. «Чуть позже», — отмахнулся я от него, разглядывая молодую Магиану. «Это удивительно, но она не была похожа на предыдущих кандидаток. Не тебе кокетливых взмахов ресниц, что со стороны смотрелось довольно глупо». Нечувственных вздохов, которыми леди непонятно, чего хотели добиться. Неглубокого декольте, что только лишний раз доказывало, девушки предпочитают заинтересовать формами, а не своими умениями и талантами. Сейчас же я наблюдал совершенно другое. Уверенный взгляд с недовольным прищуром, многообещающая улыбка, которая вроде бы была миролюбивой, но внутренний дракон понимал, что это скорее угроза, чем приветствие. На дочери графа красовалась скромный, но притягивающий взгляд платья, а это говорило о том, что у девушки есть вкус и достоинство, иначе бы она так же, как и другие, вывалила свою форму мне под нос. Минута бежала за минутой, а я все пытался понять ее настрой. Почему-то казалось, что мисс не горит желанием стать моей родственницей, и это только добавляло плюсов в ее копилку. «Странно», — мысленно хмыкнул я, внешне оставаясь безучастным. «Неужто ты не хочешь замуж за Рейхана? Серьезно? добыть да того не может. Если твои эмоции искренние...» то ты идеальный вариант. Быстро собьешь спесь с моего братца. Атавьер! позвал я мага, который незамедлительно оказался возле кресла. Создай на зеркале видимость того, что связь разорвалась. Попросил я, чуя, что стоит увидеть это юноособе мой уход, как она явит настоящую себя. «Эм...» — замялся маг, так и продолжая стоять на месте. «Что не так?» — посмотрел я на мужчину в балахоне. «Неужто не можешь?» — скинул я бровь. «Нет-нет!» — склонил голову он. «Конечно могу!» «Сейчас все сделаю, Ваше Величество». И снова эти начертанные в воздухе круги, после которых зеркало пошло рябью, возвращаясь в прежнее состояние. Но вот только обзор на ту самую комнату никуда не пропал. Моя интуиция оказалась права. Эта милая, на первый взгляд особо, превратилась в шипящую дикую кошку, которая действительно не хотела становиться супругой Рейхана. Она фыркала и пыталась отбиться от своей матушки, говоря такие вещи, на которые мало бы кто отважился. Любопытно. Довольно улыбнулся я, замечая, Как стоящий рядом маг побелел лицом, стоило моей будущей родственнице произнести правду. «Пусть ему в жены достанется красавица с отсутствием мозга», негодовала девушка своим поведением, помогая принять окончательное решение. «Красавица, понятно, но почему с отсутствием мозга?» спросил у дочери граф, смотря вслед. «Да потому что только дура выйдет замуж за такого бабника», гневно ответила она, с важным видом скрывая за дверью. «Даже и не знаю, что будет». Взволнованно вздохнула супруга графа. «Если выбор пойдет на Марлен...» «Марлен, значит». «Думаю, что принцу придется несладко, ответил хозяин поместья, качая головой. «Зная свою дочь, могу с точностью сказать, что замуж за него она не хочет лирая. рая». «Изведется наша девочка», погрустнела женщина. «Я бы сказал...» Кашлянул граф. «Скорее она изведет его». Медленно повернул голову в сторону, соединяя полученную информацию воедино. «Эм...» Осторожно вклинился маг. «Эту леди оставляем в списке, Ваше Величество?» «Список больше не нужен, Атавьер. Готовь письмо», — произнес я, смотря в одну точку. Дамы, — засуетился мужчина, шурша бумагой. «Кого вписываем?» «А ты как думаешь?» — поднял взгляд на задержавшего дыхание мага. «Леди Марлен?» — ахнул мужчина, смотря на меня с недоверием. «Но... но она же...» «Идеальная пара для моего брата», — перебил его я. «Вписывай ее имя и отправляй письмо. Некрасиво заставлять девушку ждать». — коварно улыбнулся я, находясь в предвкушении от дальнейшего. — Давай как можно скорее порадум юну мисс, ведь примерно через месяц она станет частью королевской семьи.